Он позвал Димитрия и попросил поесть настоящей еды, а не какой-нибудь размазни. Когда принесли еду, он жадно набросился на неё, съел четыре полных ложки, максимум, что мог принять его желудок, и отодвинул тарелку. Он был всё ещё слаб. Нужно было ждать, пока силы полностью не восстановятся, откинувшись на подушке. Он дал свободу мысль. Он лежал так какое-то время, наслаждаясь утренним солнечным светом, пока в сознании со всей беспощадной ясностью не возник вопрос: ждать? А что дальше? Что он собирается делать, когда силы восстановится? Он так и не получил определённого сигнала. Возможно, придётся ждать месяцы или даже годы. Чем ему занять себя? Быть магом он теперь, конечно, не мог. Об этом не могло быть и речи. Ему придется найти другой способ зарабатывать на жизнь. Для человека с такими способностями это не должно составить труда. Он стал перебирать различные возможности. Почти все они были тем или иным образом связаны с искусством, которым ему было запрещено заниматься. Он прикинул, не выйдет ли из него школьный учитель, перспектива была настолько угнетающей, что он срочно приказал себе об этом не думать, пока снова не заболел. Вместо этого он стал размышлять, как ему подготовиться к сигналу. Конечно, он должен молиться, но это должна быть молитва отличная от тех, к которым он привык. Не следует ничего просить. Надо стремиться выяснить, какова Божья воля в отношении его и подготовить себя к ней. Не следует желать большего, чем быть просто инструментом, надо быть скромным и терпеливым, надо ждать. Симон беспокойно теребил яркие полоски на покрывале, перспектива не казалась слишком интересной. Он мог также готовиться, изучая книги. Следует изучить писание. Он изучал их и прежде, но делал это с равнодушием врага, выискивая в них ошибки и нелепости. Теперь он будет изучать их глазами человека, который ищет в них истину, особенно тщательно. Он будет изучать свидетельство Моисея, это даст ему представление о задании, которое ему предстоит исполнить. Задание Он никогда не обдумывал это серьёзно. В том восторженном состоянии детали казались ему неважными, главное было понять, кто он. Пока он страдал, он не осмеливался думать об этом, а теперь, наконец, свободный, мог с благоговением и радостью он стал размышлять о своём сокровище и почувствовал леденящую душу пустоту. Кроме пустоты там ничего не было. Он в панике стал искать слова, которые вернули бы сокровище. Теп, пустая куча одежды. Элохим, иллюзорный, как ветер. Шадай, хрупкий, как стекло. Он лежал неподвижно, не в силах понять, что произошло. Храм пуст. Всё это было злой шуткой. Никакого сигнала не будет. Или пришёл навестить его? Уходи, тихо сказал Симон, чтобы я тебя больше не видел, чтобы и духу твоего близко не было. Или ушёл несчастный, избитый в столку. Симон зарылся с головой в подушку и взредал. Со временем его горе утихло. Он оцепенел, словно потерял способность чувствовать. Он лежал, размышляя о своём состоянии, и пришёл к выводу, Что в нём нет ничего сколько-нибудь жалового, оно просто бесполезно. Предстоящая жизнь казалась ему бесцветной и ничем не примечательной. Он думал, где взять силы, чтобы прожить её. Наконец он встал с постели и от скуки пошёл в кабинет. Сперва у него кружилась голова, и от слабости подгибались ноги. Но он почувствовал себя лучше уже от того, что он мог двигаться. Прежде чем вернуться в постель, он час читал Платона и обнаружил, что он снова испытывает интерес к чтению.